Шестая заповедь. Не убий. По-русски не убей. Жизнь есть величайший дар Божий. Ее мы должны беречь как в себе, так и в других. Помогая живым. Мы должны, как христиане, питать бедных, спасать попавших в беду, служить больным, отнюдь не быть дерзкими, насмешливыми с людьми и делать добро даже обидевшим нас. Запрещается вообще и буквально всякое убийство или отнятие жизни у человека каким-либо способом и безубиение. Следовательно, запрещаются сопровождающие такое беззаконие чувства и действия, Гнев, жестокость, бранные слова, мщение, презрение, насилие. Апостол Иоанн Богослов всякого, кто ненавидит ближнего, называет «человека убийцей». Вот как широко понятие «не убей». Запрещено и самоубийство, так как жизнь дана нам Богом, и им только может быть взята от нас. Но не нарушается ли при этом шестая заповедь на войне? Нет. При защите Отечества, оберегая от убиения врагами соотечественников, нет другого выхода, как встретить врага оружием. Но убивать неприятеля допускается лишь в честном бою. А если он просит пощады, то щадить его и не допускать жестокости по отношению к бросившему оружие. Нельзя притеснять пленных. Слава Богу, в истории русского войска есть великое множество примеров великодушного обращения с врагами, побежденными или сдавшимися на милость. Начинает войну всегда неправый. Защищающимся помогает Бог. Православный воин говорит в сердце своем «Господь помощник мой».